а то лёгкости, с которой завязываются в наши дни интимные отношения среди молодёжи. Мне приходилось наблюдать на южном берегу Крыма, как внешне добропорядочными девушками овладевает какое-то специфическое курортное остервенение. Нет, я не ханжа. Шатенка была причёсана на прямой пробор и напомнила вятчику девушек с акварелей пушкинских времён. Слово остервенение с ней никак не вязалось. Ты меня не слушаешь, спросила мать. Ты не забыл ключ? Может случится, что я буду на конференции, когда ты вернёшься. Фраза была сказана слишком громко в расчёте на аудиторию. Аудитория не обратила на фразу внимания. Глава вторая. Люда работала в библиотеке.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 И ничто не предвещало, так казалось, люди, каких бы то ни было перемен в этих ровных отношениях. Как-то вечером они стояли на берегу Темзы. В спину им косились печальные граждане города Кале с одним большим городским ключом на всех, творение великого скульптора Родена. Темза была не широка, другой, правда, они и не ждали, а на том берегу тянулись здания с открытки, купленные вячиком ещё в аэропорту. «Вы не замужем?» — спросил неожиданно для себя Вячик. «Я раздумала», — сказала Люда. «Он хороший человек, но у нас с ним совершенно разные интересы». Вячик за грустью подумал, что Люда ещё очень молода и потому может судить и решать так категорично. «С возрастом жизнь усложняется». «Наверное, вам не следовало задавать такого вопроса», — сказала Люда. «Почему?» Это вмешательство в мою личную жизнь. Люда вдруг улыбнулась и добавила: "Смотрите, какой смешной проходик, очень древний". "Я же не спрашивала, почему вы не женаты". "В этом нет тайны", сказал Вячик, любуясь её строгим чётким профилем. "Я привык жить с мамой". Люда обернулась к нему, и тонкие высокие брови удивлённо приподнялись. "Понимаете, «Мама не представляет себе иной жизни. Она давно рассталась с отцом, я у неё единственный сын. Единственный по-настоящему близкий человек. А дальше как?» Вопрос вырвался у Люды непроизвольно, ей не хотелось допрашивать Вячика. «Дальше...» Вячик пожал плечами. «Не знаю». «Знаете, что я думаю?» сказала Люда, помолчав. «Я... Вы, наверное, никогда ещё не любили изо всей силы. А если это произойдёт, вашей маме придётся смириться. Сомневаюсь, сказал Вячик. Мама никогда не смирялась. В последнюю ночь в Лондоне Вячик принялся писать стихи. Для того, чтобы не разбудить Завадовского, жившего с ним в одном номере, Вячик ушёл в ванную, где искал рифмы, сидя на и маливом бортике и опёрши спиной о горячую трубу. Как назло, Завадовский среди ночи проснулся и сонный ворвался в ванную. Вячкина пижама была распахнута, обнажая подушечный живот, грудь, гладко переходящую в округлые плечи. Вячик не сразу опомнился. Его толстые пальцы крыли месяницы, закрывающие детей от коршуна, метались по листу блокнота. Завадовский, несмотря на клятвенное обещание, не удержался,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 Он не был уверен, правильно ли угадал его, потому что в нём в тот момент уживалось столько разных чувств, что даже дрожали пальцы. Но признаки совпадали. То же состояние эйфории, счастливой отрешённости от забот и щекотного предчувствия от того, что через минуту, час, день всё будет так же хорошо или ещё лучше. «Я бы сейчас мог что-то сделать», сказал Вячик торжественно. Люда не ответила, но неожиданно остановилась. Они стояли у витрины, в которой изгибалась измождённая девушка в норковой шубе, любуясь своими изящными умело раскрашенными гипсовыми пальцами. Небо над улицей было зелёным, и Вячику вдруг показалось, что они в воде, а Люда русалочка печальная и беззащитная. "Я знаю", сказала Люда. "Я вас понимаю". Нет, я не о том. Вячек очень хотел, чтобы Люда поняла его правильно. Я не вообще, а об особом чувстве. Мама даже хотела отвезти меня к психиатру. Люда подняла брови. Вячек смешался и неожиданно спросил: Вам бы хотелось такую же шубу? Нет, сказала Люда, всё ещё глядя в упор на Вячека. В её срачках отражались искорки огней реклам. Люда дотронулась до его руки, и Вячек замер, боясь спугнуть её пальцы. Ты знаешь, сказал он очень тихо. У меня так бывает, когда эмоциональный подъём. Вячек другой рукой снял очки и сунул их в нагрудный карман. Люда убрала руку. Вы почему сняли очки? спросила она. Очки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 Люда сказала: Уже поздно. Пора в гостиницу. Может быть, вернёмся? Ветику надо было сказать нет, потому что в вопросе не было уверенности и желания вернуться. Но он послушно кивнул головой, и они пошли к гостинице. А почему вы рассказали о психиатре? спросила вдруг Люда минут через 5. И Вятчик, который думал, что Люда сердится на него за то, что он чуть было не поцеловал её на улице у витрины, обрадовался вопросу. "Мама очень хочет, чтобы я был солидным", сказал Вятчик. И когда она узнала, что я могу так поступать с вещами, она испугалась, что это ненормально. Глава 4. Тогда, года 2 назад, он сдал последний кандидатский экзамен, и была очень хорошая погода.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 остановился, потому что его новая сила была каким-то образом связана с этим спичечным коробком. Корабок был белый с красной надписью Гигант. Надо убрать коробк с тротуара. Понял Вячик, но подходить к коробку и наклоняться было слишком просто. Тогда он приказал коробку уйти с дороги. Корабок не хотел слушаться. Пришлось напрячься и даже снять очки, которые мешали приказывать. Борьба с коробком продолжалась минуты 2, и прохожие с удивлением оглядывались на высокого сутулого мужчину, который стоял на тротуаре, вперевзгляд в некую точку впереди и делал непроизвольные движения корпусом. Коробок готов был уже подчиниться, но тут шедчина встречу мальчишка нападал его ногой, и тот отлетел в сторону. Вячик проследил глазами за полётом коробка и в этот момент понял, что лишённый поддержки тот теперь в его власти». Он перехватил в воздухе его взглядом и заставил, изменив направление полёта, опуститься в урну, стоявшую у стены дома. «Вот так-то», — сказал он мальчишке, но мальчишка не услышал. «Мама», — сказал он, придя домой, «я обнаружил в себе редкое свойство». «Как экзамен?» — спросила мама. «Я Я уже два раза звонила в институт, но на кафедре никто не подходит. Удивительно легкомысленное отношение к своим обязанностям. С экзаменом всё хорошо. А что ты думаешь о управлении вещами на расстоянии? Мать поцеловала Вечика в лоб. Для этого ему даже не пришлось наклоняться, они с матерью были одного роста. Сущность твоей специальности, сказала она, направляясь на кухню, чтобы разогреть обед. Экономики. соключается в умении управлять вещами на расстоянии. Власть над производственными силами общества. Я мысленно могу передвигать предметы, сказал дячек. Хочешь, покажу? Его всё ещё не покидало волнение счастливого свойства, заставлявшее сжиматься сердце и требовавшее немедленных действий. Ты волнуешься? спросила мать. Разумеется, ты и тратил немало нервной энергии. На улице я увидел спичечный коробок, сказал Вячик, в 3 метрах от меня, и я изменил направление его полёта. Вячик, сказала мама. Где у нас лежит элиниум? Мама, ты знаешь, как меня беспокоит твоё психическое состояние. Именно психические сдвиги были первопричиной моего разрыва с твоим отцом. Вячик вздохнул. У отца, насколько Вятчик знал, с психикой всё было в порядке. У отца была другая семья, двое детей, он присылал поздравления Вятчику ко всем праздникам и подарки ко дню рождения. Счастливое состояние постепенно испарялось. Мама шуршала в аптечке, разыскивая элениум. Вятчик постарался поднять спичечный коробок, лежащий на плите. Тот дрогнул, шевельнулся, но не поднялся. Телекинез осуждён наукой, сказала мама, разрывая целлофановую обёртку лекарства. Прими таблетку, и тебе полегчает. В ином случае придётся показать тебя психиатру. Вячек, разумеется, пригнил таблетку. Глава 5. А сейчас вы могли бы что-нибудь сдвинуть? спросила Люда, они уже вернулись к гостинице.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 И ворошение в груди, сладко мучившее Вячика при виде Люды, не находило выхода. Перед отъездом английские коллеги давали в честь группы ужин. Мария Петровна сказала благодарственную речь минут на 20. Завтра, сказал Вячик, будем в Москве. Да, сказала Люда. Я была рада с вами познакомиться. Мы в Москве, встретимся. Спросил Вятчик: "А зачем? Это никому не нужно. Как так зачем?" И Вятчик не придумал причин для встречи. Ночь в комнате, где жили с Вадовским святчиком, прошла печально. Вятчик сидел там в полном одиночестве, скрывшись от спутников, которые отправились бродить по ночному городу, размышляя о том, что жизнь может завершиться и к 35 годам.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 Место рядом с Людой пустовало, но Вятчик не прошёл туда, а примастился рядом с водителем. Он старался вспомнить, как звучит на латинском языке выражение «так проходит земная слава». Но не вспомнил. Отстранённое одиночество Вятчика прервалось в зале ожидания, потому что Люда подошла к нему и сообщила. «Мне жалко, что так произошло. Извините меня». Люда еле доставала ему до плеча, голос её сорвался. Я ночью ревела, сказала она. Вообще-то я плакса. Я не знал, сказал Вячек тихо. Возьмите мой рабочий телефон, сказала она, если хотите. Конечно, сказал Вячек. Когда я отпечатаю фотографии, я обязательно вам позвоню. Объявили посадку. Они сидели рядом. Мне сейчас лучше, призналась Люда, когда самолёт выроливал на взлётную полосу. Ты не понимаешь, сказал Вятчик. Ты не понимаешь, что я сейчас для тебя всё могу сделать. Это чувство поднялось к самому горлу. Вятчик запрокинул голову, чтобы не захлебнуться в нём. Власть Вятчика над предметами, над всем миром была настолько велика, что он одним ударом мог бы обрушить в Темзу Вестминстерское аббатство. или повернуть течение Нила. И, как назло, под руками не было ни одного предмета, которым можно было бы манипулировать без боязни кого-то обидеть или задеть. Самолёт замер, ожидая сигнала на взлёт. Двигатели ревели приглушённо, набирая силу, чтобы взвыть на бегу. Вятчик представил себе серебряную протяжённость машины, завершённую плавником стабилизатора. Он осторожно взялся за стабилизатор И приподняв самолёт, повёл его вокруг оси. Кто-то в салоне ахнул. Люда поглядела на Вятчика и увидела, что в его мягком месистом лице прорезались твёрдые скулы, и напряжение, владевшее Вятчиком, было столь велико, что людям схватилось сердце. "Вятчик", прошептала она, кладя руку ему на колено. "Вятчик, не надо. Я вам верю". Но Вятчик всё-таки повернул самолёт на 360 градусов, поставил на место, только потом открыл глаза, улыбнулся и накрыл ладонью тонкую руку Люды. Взлёт задержали, пока выясняли, что случилось с машиной. Люда делала вид, что сердится на Вятчика, хотя ей было лестно, что ради неё совершаются такие безобразия. «Только чтобы в воздухе?» «Умоляю, не надо», — сказала Люда. «В воздухе я, наоборот, не дам упасть», — убеждённо сказал Вятчик. «Со мной можно даже без мотора летать. Удержу». «Спасибо», — прошептала Люда. Пока летели до Москвы, Вятчик и в самом деле вёл себя пристойно. Он позволял себе лишь небольшие проступки, когда стюардесса разносила лимонад, он заставил стаканчик вспорхнуть с подноса и опуститься Люди в руки. Шестистурдесса была занята и не обратила на это внимания. Вятчик, сказала Люда, вы же обещали. Глава 7. Мама не встречала Вятчика в Шереметьеве. Наверное, сидела на конференции и благородно страдала, разрываясь между любовью и долгом, и ставя долг чуть-чуть выше любви. А Люду тоже никто не встретил. И вятчик благодарной конференции отвёз Люду домой, продлив тем минуты молчаливого счастья. Дома мамы тоже не оказалось. Только записка, в которой перечислялось, что есть на первое, что на второе, откуда достать компот. В записке выражалась надежда, что полёт прошёл нормально, и поездка в Великобританию дала сыну многое с познавательной точки зрения. Вятчик улыбался, читая записку. «Мать бывает порой умилительна».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 Это оказалось делом сложным и требующим сноровки. Во-первых, спички тут же высыпались из раскрытого на расстоянии коробка. Собирать их по полу Вятчик не стал, а выбрал одну, самую красивую, и раз 20 заставлял её чиркать, пока она не зажглась. Это поглотило столько энергии, что Вятчик утомился и чтобы восстановить силы, вызвал в памяти образ Люды. Подкрепившись таким образом, ветчик зажёг другую спичку, но оказалось, что он забыл повернуть кран газовой плиты. В следующей попытке он сначала открыл кран, но к тому времени, как удалось зажечь спичку, кухне так наполнилось газом, что вместо того, чтобы ставить суп на плиту, пришлось открывать форточку. Газ горел. Холодильник был распахнут, но кастрюля стоял в той точке, откуда ветчик руководил вещами. Не было видно. Он мысленно заставил все предметы, стоявшие на второй полке холодильника, медленно двинуться к дверце. Но прежде чем показался белый бок кастрюли, на пол вывалилась банка со сметаной, два огурца и, что самое обидное, незакрытая бутылка с подсолнечным маслом.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 Умело маневрируя пакетом, Вятчик заставил его в полёте медленно накрениться и сыпать содержимое в кастрюлю. К сожалению, только тогда Вятчик догадался, что достал не вермишель, а соль. Пришлось поставить соль на место, хотя к тому времени вся плита вокруг кастрюли была покрыта серебристым инеем, а крупицы, попавшие в огонь, вспыхивали синими искорками. Поразмыслив немного, стоит ли заправлять суп, раз уж он пересолен, Вятчик всё-таки решил довести дело до конца. Он отыскал на полке пакет с вермишелью, но когда сыпал её в суп, промахнулся, и вермишель в основном оказалась на полу. Эта неудача Вятчика вовсе не расстроила. Можно было поджарить котлеты. Он сдвинул кастрюлю с супом, чтобы освободить конфорку. Кастрюля чуть была не опрокинулась, но отчаянным усилием Вячик удержал в ней остатки супа и поставил кастрюлю в мойку. Смешанный поток масла, сметаны, вермишели, бульона уже протек под креслом и длинным языком ополц в коридор. Вячик почему-то развеселился. Усилием мысли он, вытащив из холодильника и поставив на пол тарелку с котлетами, стал метать их оттуда на сковородку. Не всегда удачно. Одна котлетка, к примеру, ударилась в стену и приклеилась к ней. Ещё две упали за плиту. Зато три остальные попали куда следует. И Вячик принялся искать в холодильнике сливочное масло, чтобы котлеты не пригорели. "Вячик", сказала мама. Она уже минут 5 стояла сзади, но Вячик в азарте созидания её не заметил. Вячик. Перестань двигать вещи. Мама обрадовался Вячик. Ты видела, как я это делаю? К сожалению, да, сказала мама. Она проникла в кухню, стараясь не ступить в лужу, и первым делом почему-то стала ножом соскабливать с кафеля приклеившуюся к котлету. Сейчас же Прекрати это безобразие. Мама, это всё пустяки, сказал Вячик. Мы уберём в 5 минут, но ведь ты не будешь теперь возражать? Против чего? Против существования телекинеза. Нет, милый, буду, сказала мама. Кстати, большое спасибо за чудесный портфель. Мне приятно, что ты обо мне тоже иногда думал. Почему иногда? Вячик ототщил кресло из кухни и достал половую тряпку. Кстати, сказала мама. Ты совершаешь ошибку. О чём ты говоришь, мама? Я уже звонила Марии Петровне. А, уже. Кухня являла собой прискорбное зрелище плодов мальчишеского хулиганства. Вячик отметил это с некоторым удивлением. словно сам не имел к тому отношения у меня вызывает отвращение тот цинизм с которым эта юная особа пыталась тебя окрутить мама перестань ради бога мне уже не 10 лет ему не 10 лет повторила мама сурово и обвела рукой кухню ему не 10 лет ну неужели ты не видишь что я это всё сделал на расстоянии не двигайся с места Любое достижение человеческого разума, сказала мама, имеет смысл лишь в случае, если оно может принести пользу человечеству в целом. Я полагаю, что она в самом деле полностью загружила твою, к сожалению, нестойкую голову. Но ты же видела, надеюсь, что ты никогда больше не будешь этим заниматься. Вячик махнул рукой и ушёл из кухни.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 Я пойду с нам плёнки проявить. Что за спешка? Я восемь плёнок в Англии отснял. Архитектурные достопримечательности. Там всё есть: и достопримечательности, и люди, и ещё чего не хватало. В день приезда из-за рубежа ты никуда не пойдёшь. Мать всегда поощряла увлечение Вятчика фотографией, но не сейчас. Но её были все основания полагать, что Вятчиков в данный момент волнуют не исторические памятники Лондона, а физиономия той особы, а это следовало присечь. "Я пошёл", сказал Вятчик, и настроение сразу исправилось. "В бунте самое трудное начало". Мать не ответила, и её молчание было красноречивее гневного монолога. На лестнице Вятчика встретила соседка и вместо того, чтобы поздороваться, прижалась к стене. Вятчик не заметил её. Он отстранённо улыбался. А перед ним в воздухе, подобно птичьей стайке, плыли восемь фотографических кассет.